Жан Габен Звезда французского кинематографа Жан Габен родился в Париже. Его родители и отец и мать работали артистами кабаре, и, конечно, с ранних лет его жизнь была связана со сценой. Тем не менее, в своей юности он успел поработать разнорабочим, в ожидании нечастых эпизодических ролей. Лишь в конце 20-х годов ему стали предлагать более весомые роли в театре и даже дали две роли в немом кино. Однако кинокарьера тоже складывалась не сразу. Более чем в дюжине фильмов Габен снялся в незначительных ролях и уже в звуковом кино. Слава пришла к актеру не сразу. Но когда ему удалось сыграть романтического героя в фильме «Ла Бандера», это все же случилось. Посыпалась масса предложений от Голливуда, которые Габен, тем не менее, отклонял. Карьера Жана Габена в кино выглядела как череда подъемов и спадов. Его популярность то росла, то падала. Во время войны актер присоединился лично к движению за освобождение Франции, проявил воинскую доблесть как солдат и получил немало наград. Был среди освободителей Парижа от нацистов, сражаясь плечом к плечу с другими французами. Существуют кадры, где Габена, едущего на танке в рядах освободителей, встречает вышедшая из толпы Марлин Дитрих, с которой у него в то время был роман. Вернул на пик актерской славы Габена фильм «Не тронь добычу» в котором он снялся в 1954 году. В последующие 20 лет он активно снимался. Габен скончался от сердечного приступа, будучи уже пожилым. Его прах развеяли в море с военного корабля.